Парнелл «Детектив Эйдженси» размещалась на верхнем этаже Трумэн Билдинг на Парадис Авеню. Основанное и управляемое полковником Виктором Парнелом, агентство было ведущим среди детективных частных агентств на всем Атлантическом побережье. Выйдя в отставку, полковник Парнелл, поступил очень мудро и предусмотрительно, основав агентство в Парадис-Сити в этом скопище мультимиллионеров. Рассчитано оно было только на богатую элиту, а где еще в Соединенных Штатах можно было сыскать такое обилие крупных дельцов из-за мирового бизнеса, столь могущественных магнатов всех мастей, коротавших свое свободное время в одиночку и семьями на бесконечном лазурном побережье в бархатный сезон. Полковник Парнау был родом из Техаса и унаследовал от отца огромное состояние, составленное на нефтяном бизнесе. Он вложил в агентство громадный капитал и создал суперучреждение которого так не хватало в этом благословенном райском уголке. В штате агентства было 20 детективов, 10 машинисток, бухгалтер-эксперт Чарльз Эдвардс и Гленда Керри, личный секретарь и помощница полковника, ведущая все дела фирмы. 20 отличных детективов, все... Бывшие копы и в прошлом сотрудники военной полиции, которой, кстати, во времена Вьетнамской войны руководил сам полковник, работали парами. Каждая пара занимала отдельную комнату и лишь только в экстренных случаях могла подключаться к делам коллег. В остальное время пары работали в обстановке строжайшей секретности и изолированности – и ничего не знали о работе других детективов. Такая система предотвращала утечку информации в прессу. Если же такая утечка происходила, а это случилось только однажды, оба агента, ведущие дело, подлежали увольнению. «Я работал в паре с «Щиком Барни, который, как и я, служил во Вьетнаме лейтенантом военной полиции под началом Парнала. Нам было по 38 лет. Мы были неженатыми. В паре мы работали вот уже три года и считались лучшими детективами в агентстве Парнелла. Наша фирма занималась делами о разводах, шантаже, отдельными кражами, о вымогательствах слежкой за мужем и женой подозреваемых в неверности и многими-многими другими делами, но не связанными, впрочем, с убийствами. Агентство работало в тесном контакте с местной полицией. Как только в деле появлялось убийство, Парнелл тотчас же передавал его шефу полиции капитану Терреллу, и мы автоматически устранялись от расследования. За агентством всегда оставалось право вести дела и защищать клиента, ну, во всех случаях, и до тех пор, пока Парнелл не приходил к выводу, что дело подлежит передаче в ведение полиции, и только ей одной. Итак, в это безоблачное летнее утро мы с Чиком Закончив накануне дело, связанное с клептоманией, сидели за своими письменными столами в ожидании нового задания. Закинув ноги на стол, Чик просматривал иллюстрированный молодежный журнал. Он был высокого роста, крепкого телосложения, широк в плечах, с волосами песочного цвета, и носом, деформированным, как у боксера. Время от времени он издавал продолжительный низкий свист, отмечая таким образом ту или иную остро-пикантную фотографию в журнале. Я восседал в противоположном углу комнаты за своим письменным столом и на клочке бумаги выстраивал неутешительную для меня колонку цифр, которая вполне однозначно извещала, что мне опять предстоит гореть в конце месяца, пока я не получу зарплату. Деньги как будто отскакивали от меня, никак не желая со мной ужиться. Каждую неделю накануне дня получки мне приходилось их занимать.